старым кадиллаком Филла Магарда. Шум автомобиля заставил его подскочить от испуга. Хемфри знал Магарда. Несколько месяцев назад журналист попытался заставить старика продемонстрировать свои таланты на птицах, но тот не согласился. Так что, увидев Магарда, старик подумал, что тот снова приехал уговаривать его, но с облегчением обнаружил свою ошибку. Журналист уложил потерявшего сознание Ларсона в машину и сразу же уехал. Кэмфри подумал, что он видел последний акт драмы, но на следующий вечер, когда он варил на костре скудный ужин, дверь его хижины отворилась, и в нее вошли суливаны. Они не рассчитывали найти в лагере Ларсона, это было бы слишком большой удачей, но они следовали своему обычному методу — подхватить след с того места, где находилась жертва в последний раз. Увидев дымок, выходивший из трубы хижины, они переглянулись и бесшумно направились к домику. «Салют — Салют! — буркнул Франк, открывая дверь ударом ноги. Хемфри стоял, нагнувшись над огнем. Его старое в морщинах лицо перекосилось от страха. Своей костлявой рукой он с такой силой схватил ручку сковородки, что суставы его пальцев побелели под сухой кожей. Обвокатившись о печку, Макс закурил сигарету. Свет от костра отражался в его очках. — Поговори с этой падалью, — спокойно приказал он Франку. Франк уселся на опрокинутый ящик и снял шляпу, чтобы пригладить волосы. Он улыбался, но эта улыбка леденила сердце бедного старика. — Мы ищем одного типа, — сказал Франк, — раненого. — Где он? — Я не знаю никакого раненого, — промычал старик — Оставьте меня в покое. Макс раздраженно дернулся, но Франк все еще улыбался. — Послушай, дед, — тихо проговорил он, — ты отлично понимаешь, о ком идет речь. Мы не шутим. Старик не произнес ни слова. Он приподнял худые плечи, как будто ожидая удара, и с грустью взглянул на свой ужин, который сгорал на огне костра. Его глаза были полны ужаса. Франк легонько ударил его ногой по щитолотке. «Выводи, старый шакал!» — весело произнес он. «Что же произошло с тем раненым?» «Я не видел никакого раненого. У меня нет привычки совать нос в чужие дела», — прошамкал стоит Макс внезапно схватил ручку сковороды, вырвал ее из рук Хемфри и бросил на пол. Это заставило Франка расхохотаться. «Что произошло с тем раненым?» — зловещий повторил свой вопрос Франк. Старик смотрел на сковородку, упавшую в угол. Ее содержимое растекалось по стене и полу. Он поднес руку к своему щетинистому подбородку. «Его увез журналист!» — пронзительным голоском сообщил он. «Вот и все, что я знаю!» «Какой журналист?» — осведомился Макс. «Магарт!» — пробормотал старик. Он уже раз приезжал изводить меня с птицами. Все время все ко мне пристают. Почему меня не хотят оставить в покое? — Тебя никто больше не станет изводить, — тихо сказал Франк, направляясь на двери. Старик повернулся, волоча свои старые стоптанные ботинки и запахиваясь в лохмотье. — Закрой глаза, — приказал Макс. — Я не желаю, чтобы ты видел наш отъезд. — Я не буду смотреть, — ужаснулся старик, догадываясь, что сейчас произойдет Я не буду смотреть, — ужаснулся старик, — догадываясь, что сейчас произойдет что-то плохое. — Закрой глаза, — зловеще повторил Макс. Грязные морщинистые веки Хэмфри опустились, как шторы пустого дома. Макс вытащил револьвер и, приблизив его к лбу старика, нажал спуск. На середине лестницы находились часы с боем. В тот миг, когда Кэрол проходила мимо часов, там что-то щелкнуло, и часы стали бить. Кэрол... Замерла в испуге. Ей захотелось броситься вниз по лестнице, но почти сразу она поняла, что это были лишь старые стенные часы, отбивавшие время. Она расслабилась, но была вынуждена прислониться к старым расшатанным перилам, чтобы немного прийти в себя и обрести новые силы. Наконец ей удалось спуститься по последним ступенькам и приблизиться к темному вестибюлю, где находилась дверь к свободе. Дойдя до середины вестибюля, Кэрол остановилась и прислушалась. Мисс Лолли наливала кипящую воду в чайник и устанавливала на поднос чашку, блюдце, сахарницу и молочник. Кэрол слушала и догадывалась о том, что делала бородатая женщина.